Веселый вдовец. 1947-1980. Глава 49. Гейдельберг, Федеративная Республика Германия, весна 1978. Ну да, опасно говорить что-либо хорошее о людях того периода. Это всегда воспринимается как восхищение или одобрение. Он отпускает это замечание, улыбаясь женщине, сидящей перед ним. Она уже научилась узнавать эту улыбку. В ней она различает меланхолию в перемешку со свирепым ликованием, проступающим в моменты, когда он замечает глубинную двусмысленность мира и живущих в нем существ. Они только что говорили о Гебельсе, его недостатках и способностях. В конце концов едва ли... Не начинаешь считать его славным малым, оценивает она, вызвав у своего собеседника улыбку и ту самую фразу. И все же он уточняет: Нет, Гебельс не был славным малым, просто он обладал неким талантом и поставил его на службу зла. Ее зовут Гита Серени. Она приехала в Гейдельберг, чтобы написать для Санди Таймс статью о знаменитом Альберте Шпеере. Она, историк и журналистка, родилась в Вене, переехала оттуда во Францию, а потом в США, и теперь живет в Лондоне с мужем, американским фотографом Доном Хонейманом. Ее жизнь не похожа на постоянное путешествие, хотя может так показаться. Своими перемещениями по карте Европы она обязана истории войны. Ее отец был протестантом и венгром, а мать — немецкой еврейкой то есть по всем человеческим законам она еврейка, как по законам евреев, так и по законам Гоев, особенно если они нацисты. В те времена она этого даже не подозревала, ее мать не была религиозной и отдала дочь в протестантский класс. Почти каждый день Гита приходит в собор святого Стефана, покоренная красотой этого места. Она обожает Вену, и у нее благополучная жизнь несмотря на то, что ее отец умер, когда ей было 4 года. Она отлично помнит март 1938 года, когда все сломалось. Ей исполнилось 17 лет 13 марта, на следующий день после вступления в ее страну войск канцлера Гитлера с энтузиазмом приветствуемых населением. Она хорошо запомнила аннексию Австрии и Новой Германии и загадочный телефонный звонок лучшей подруги, вызывающей ее навстречу в парке тем же вечером. Вспоминает слезы подруги. Родители только что признались ей, что были нацистами уже долгие годы, что этот аншлюс это присоединение, счастье, и что она больше никогда не должна разговаривать с евреями. «В любом случае все они будут скоро истреблены», — утверждают родители. В парке девушки слышат крики вроде «Германия, просыпайся! Евреи, сдохните!» Через несколько дней гуляя, они станут свидетельницами отвратительной сцены. Группа мужчин и женщин в окружении веселящейся толпы моет зубными щетками тротуар под присмотром молодых нацистов в разномастной униформе, похожей на форму местных штурмовиков. От Вены до Линца кто-то из евреев кончает жизнь самоубийством, другие пытаются бежать, еще кто-то попадает в облаву, и их заставляют чистить тротуары бывшей столицы империи Габсбургов. Перед глазами у будущего историка один из стоящих на коленях. Это их семейный врач, доктор Берггрюн, блестящий педиатр. Он еврей, и будущий историк тоже еврейка по матери но этого никто или почти никто не знает, у нее фамилия отца. Ее воспринимают как немецкоговорящую протестантку, немку из Австро-Венгрии. Они с подругой пытаются остановить штурмовиков, те орут на них. Ее подруга очень красивая, вспоминает историк. Австрийские штурмовики не такие опытные, как немецкие, поэтому ограничиваются только криком и и через какое-то время прекращают свои издевательства. Задним числом Гита полагает, что определенную роль сыграла в этом красота ее подруги. Появление красавицы смутило молодых людей, хоть они и рявкнули на девушек. От 1941-го их отделяет три года, и они еще не привыкли к виду обнаженных молодых женщин, прижимающих к себе детей, которых ведут к орвам, вырытым их уже казненными мужьями, отцами или братьями, чтобы убить пулей или только ранить и похоронить живыми. Будущая историка и ее подруга вмешались, штурмовики, насвистывая, бросили свою забаву, а доктор Бергрюн едва ли не отругал их за то, что они так рисковали. Позже историк узнает, что в 1943 году врач погиб в газовой камере в лагере уничтожения Собибор. Оба они переживали одни и те же события в одних и тех же местах, но воспоминания его собеседницы полностью отличаются от воспоминаний Шпеера. Он не видел и не слышал ничего подобного во время пребывания в Вене, вскоре после Аншлюса. Он, в частности, видел и слышал только неописуемую радость, абсолютно спонтанную и искреннюю, которую венцы демонстрировали при проезде кортежей вермахта, очень быстро сменяющих оружие на фанфары Триумфа. Он был тогда личным другом самого фотографируемого человека своего времени, главным архитектором-вождя, строителем новой рехсканцелярии и проектировщиком нового Берлина. Международные СМИ знали его как художника, создавшего нацистское оформление в Нюрнберге. Он автор факелов и вымпелов, регулярно чередующихся с нематериальными колоннами. Он превратил облака в самый политико-романтический купол в истории. Его давняя подруга Лени Рифеншталь запечатлела эту работу на кинопленке. В Вене он думал только о навязчивой идее фюрера, о ринге, до некоторой степени служащем ему образцом для парадного проспекта столицы Рейха. Он существовал в кельваторе фюрера, обожаемого толпами немцев и некоторыми зарубежными наблюдателями, этого Адольфа Гитлера, как он теперь называет его с отвращением в голосе. Однако с тех пор мало что изменилось, и он по-прежнему существует в кельваторе этого человека. Он был его архитектором номер один, он был его министром вооружения, возможным номером два, преемником о котором мечтали военные и промышленники. Он был заключенным номер 5 в Шпандау, а сейчас он звезда историков и медиа. Когда он вышел из тюрьмы ровно в 12 часов одну минуту по полуночи 1 октября 1966 года, его ждала толпа журналистов, а прилегающие улицы были заполнены людьми. Он покинул Шпандау не один бывшего руководителя Гитлер-Югенда, ждала та же счастливая судьба, и они вместе вышли из ворот, появившись перед собравшимися, которых было столько же, если не больше, чем на открытии кинофестиваля. Внимание мгновенно сосредоточилось на нем, освобожденном заключенном номер 5 теперь уже бывшем. И с тех пор все так и продолжалось. Он действительно стал звездой, которую распознала в нем Рифеншталь, вырезая его фото из журнала.